Глава шестнадцатая Мне хотелось сразу всё обсудить с Бернаром, согласовать действия по вскрытию вражеского сейфа, но лорд Игре, как назло, не торопился уходить. Задержался аж до ужина, на котором они с папой завели пространную беседу о неудачном покушении и о преступнике, которого так и не удалось поймать. «Может, его уже и в герцогстве давно нет?» — сделанным равнодушием сказала и Нора маруа «А вы всё суетитесь с поисками». «Даже если бы он покинул герцогство, — ответил лорд Эгре, — поиски бы всё равно не прекратились. Но нет, я точно знаю, что пределы герцогства он не покидал». «Почему вы так уверены?» — забеспокоилась я, изо всех сил стараясь не смотреть на Бернара, чтобы ни в коем разе не выдать. «Вы успели поставить на него метку?» «Если бы я поставил на него метку, поиски давно бы закончились», — улыбнулся мне лорд Эгре. «По-доброму так улыбнулся. Наверное, так улыбаются людоеды из детских сказок перед тем, как сожрать жертву. «А почему уверен? У нас свои методы, о которых посторонним не говорим». «Анри, я для вас посторонняя?» — с укором в голосе спросила я. Подумала, не заплакать ли и уйти из столовой, но побоялась, что пропущу что-нибудь интересное. «Нет, врага нужно дожимать полностью». «Я ваша невеста? Вы говорили, что меня любите? А оно вот как?» На последних словах голос эффектно подражал, платок глазам поднести не получилось. Оказалось, я его забыла где-то в гостиной. «Нервный выдался сегодня день, эдак никаких платков не напасёшься». «Что вы, дорогая? Как вы можете так думать?» Забота в голосе лорда Эгре была ничуть не хуже, чем в моём страдании. «Но мы же здесь не одни?» Он сделал выразительную паузу, намекая, что как только мы с ним останемся вдвоём, он сразу вывалит на меня все секреты, которые знает. Как свои, так и служебные. Наверняка собирался сыграть на женском любопытстве». Я задумалась, что для меня сейчас важнее — узнать, что он замышляет, или не остаться с ним наедине, пожалуй, второе. Секреты он вряд ли выдаст, а зачем ему со мной оставаться, непонятно. «Мы можем с вами прогуляться в саду», — осенила меня. «Действительно, в саду безопасно даже с таким подозрительным типом. Бернар и папа понаблюдают из окон и в случае чего придут на помощь, сразу после ужина». И нежно улыбнулась жениху. «Вдруг подействует». «Увы, я и так пробыл у вас слишком долго». Улыбнулся он не менее нежно. «Придется сегодня работать допоздна. На какие жертвы не пойдешь ради любимой невесты? Но мы можем прогуляться завтра, после обеда, в моем парке». Я сделала вид, что задумалась, хотя на самом деле все внутри ликовало от близящейся победы. Пока мы будем гулять в парке, а я выспрашивать жениха о том, что ему известно, а что нет, Бернар непременно вскроет сейф и заберет артефакт. Главное — гулять подольше. Парк — место открытое, там ритуалы не проведёшь. «Вы же не выспитесь, Анри!» — страдальчески сказала я. «И всё из-за меня. Работа плохо сочетается с помолвкой», — философски ответил лорд Эгре. «Приходится чем-то жертвовать. В моём случае это сон». «Нет-нет!» — запротестовала я. «Не надо жертвовать!» «Я настаиваю, чтобы вы сразу после ужина ушли. Это жестоко!» — нахально заявил он. «Вы лишаете меня возможности вами любоваться!» «Но необходимо», — парировала я. «Мне нелегко даются эти слова. Я разбиваю своё сердце». «Действительно, сколько можно сидеть? Его там дела ждут. А он прохлаждается непонятно зачем у нас. Надеется, что я ему очередную порцию варенья сделаю?» Так он и от этой отказался. «Я сама уйду к себе сразу после ужина», — продолжила я, «чтобы у вас не было соблазна остаться». «Всхлипывать не стало платочка нет, а без него так натурально не получится, но рожицу состроила самую огорченную, чтобы жених понял. Каждая минута без него для меня наполнена страданием». Не знаю, проникся лорд Эгрэ моей просьбой или на самом деле у него было чем занять этот вечер, но ушел он сразу после ужина, без дополнительных напоминаний. Правда, попрощался очень нежно и с намеками на завтрашнюю прогулку. Я заподозрила, что планы на завтра есть не только у меня, но и у него». Но что бы он там ни планировал, ничего у него не выйдет». Нежно помахав рукой в сторону закрывшегося телепорта, я развернулась к Эноре маруа но была перехвачена собственным отцом. «Шанталь, мне нужно с тобой поговорить. Дело касается твоей помолвки». «Насколько срочно?» — уточнила я. «Ибо у меня появилась надежда, что завтра Бернар доберется до сейфа, найдет артефакт и сделает с ним все, что надо. Тогда арестуют лорда Эгре, с его арестом моя помолвка закончится». А значит, и обсуждать будет нечего». «Очень срочно», — твёрдо сказал папа. «Прямо сейчас, в кабинете». Я бросила полный сожаления взгляд на Эйнору Мороа. Она выглядела столь же огорчённой. «Всё сегодня против нас. Варенье съел не мой жених, а его племянник, который и без того в меня влюблён. Жених зачем-то проторчал столько времени, хотя мог бы сразу после приглашения на обед отбыть. А теперь ещё папе срочно надо со мной переговорить. Ничего». «Согласовать действия до завтрашнего обеда мы успеем. Сном жертвовать не придется». Папа тщательно закрыл за нами дверь и тут же включил артефакт полога тишины. «На всякий случай уточню. Твое мнение по поводу брака с лордом Игре не изменилось?» «Да ты что?» — возмутилась я. «Как это тебе в голову могло прийти? Вы с ним так мило ворковали», — хмуро сказал папа. «И в гости ты к нему напросилась. Зачем?» «Усыпляю бдительность, чтобы он ничего не заподозрил. Недоверчивость из папиного взгляда не ушла, поэтому я добавила. Надеюсь заполучить ту папку, которую он тебя припёр к стене». «Фью!» — присвистнул папа. «Шанталь, не глупи! Не стоит идти на жертвы, чтобы заполучить эти бумажки. Эгре ничего не стоит сфабриковать новое. Но мне будет спокойнее, если с ним что-то вдруг случится, а все компрометирующие тебя документы будут у меня. Что с ним может случиться?» проворчал папа. «От случайностей никто не застрахован», твердо ответила я. «Мало ли что может случиться с лордом, занимающим такой пост, желающих с ним поквитаться множество». Папа внимательно на меня посмотрел, и я забеспокоилась. Не подозревает ли он, что я что-то скрываю? Раньше у меня от него секретов не было, во всяком случае таких, от которых зависит благополучие нашей семьи. Но говорить он ничего не стал. Потер рукой лоб и уселся в кресло за письменным столом. «Шанталь, я не знаю, что делать», — устало сказал он. «Все эти дни я пытаюсь найти хоть что-то, за что можно зацепиться, чтобы хоть минимально противостоять игре». «Ты про что?» — уточнила я. «Шантажировать его так же, как он шантажирует сейчас нас», — без тени смущения заявил папа. «Я понимаю, у нас не тот уровень, и все же... Должны же быть хоть какие-то факты, обнародования которых он боится». «А две умершие жены?» — деловито спросила я. «Столько слухов ходит про их смерти». «Должно же хоть что-то из этого быть правдой», — подумала и добавила. «Или хоть походить на правду». «Нет, там ничего подозрительного», — удрученно ответил папа. Женат он был давно оба раза по выбору семьи. Первая погибла по собственной глупости во время учебы в академии. Магичкой была амбициозной, задумала эксперимент, сама и пала его первой жертвой. Увидел, что я собираюсь что-то спросить и добавил. «Нет, Эгре там близко не было, никак не притянешь. Сам он был на практике далеко от ланже». «Ей же телепорты», — напомнила я. Пусть его близко не засекли, но что ему мешало попрыгать по телепортам, грохнуть жену и попрыгать обратно? Она не одна занималась, целая компания. К сожалению, двое выжили и в деталях рассказали обо всём случившемся. Да и не обладал он тогда такими связями, чтобы всё замять. Сдержать огорчённый вздох не вышло. Такой удобный случай мимо. «А вторая?» — для порядка спросила я, хотя уже понимала, что ничего обнадеживающего не услышу. Вторая погибла вместе с его родителями. Экипаж перевернулся с обрыва. Погиб и нерождённый ребёнок, из-за которого тогда решили не использовать телепорт. После этого у него серьёзных отношений ни с кем не было, помолвок тоже. Говорят, весь ушёл в работу, поэтому и добрался до вершины за столь короткое время. Последнюю фразу папа сказал, как выплюнул, с таким отвращением на лице, что увидеть его лорд Гре точно перекосился бы от нахлынувших чувств. А вот мне внезапно стало жаль, Анри, потерять сразу всех близких и ожесточиться на весь мир. Но лишь на миг. Ни я, ни Бернар не виноваты в гибели его семьи. Так почему нам приходится расплачиваться, да еще через столько лет? по остальному тоже пустышки. Прямо удивительно, насколько непогрешим этот гад. «Хорошо маскируется», — грустно согласилась я. «Тебе бы у него поучиться?» «Ну, прости», — с легким раздражением сказал папа. «Мне казалось, что у меня получается все идеально». Сколько лет никто не замечал, и вдруг выплыла Думаю все же, что все заявления фальшивка, неожиданно закончил он. Но в голосе его уверенности не было, такой, после которой следует резкий отказ шантажисту и желание найти правду в суде, пусть даже подконтрольному лорду Эгре. Знал папа за собой этот грешок, знала и я, так что надежды на благополучный исход было мало. Точнее, совсем ее не было, этой надежды. «А позвал ты меня для того, чтобы сообщить, что ничего не можешь сделать?» — уточнила я. «Нет, это была вступительная часть», — отмахнулся папа. «Я прошу тебя мне помочь с Энорой маруа «То есть ты выпихиваешь меня лорду Эгре, а сам устраиваешь свою личную жизнь?» — возмутилась я. «Я думала, ты меня любишь». «Шанталь, как ты могла так подумать?» — оскорбился папа. «Ты для меня важнее любой посторонней женщины», — «Дело не в этом, а в том, что Кладет была любовницей лорда Игре и наверняка знает о нем что-то, что может оказаться полезным для тебя. Но она очень вскрытная. Думаю, что-то у нее удастся выявить только при личных отношениях, понимаешь?» Он многозначительно на меня посмотрел, не желая говорить на столь щекотливую тему. «То есть с твоей стороны интереса нет, и ты просто хочешь использовать бедную Инору?» «Почему сразу нет?» — заюлил папа. Она очень привлекательна и без флёра, а я — одинокий нор, нуждающийся в женской ласке и заботе. Если она нам поможет, я на ней готов жениться». «Богиня, какие жертвы! И всё ради меня!» «А ты не допускаешь, что слухи о ней и лорде Гре на поверку окажутся такими же, как и о смертях его жен? Тогда твоя жертва женитьбой окажется напрасной». «Жертвы никогда не бывают напрасными», — туманно ответил папа. «Просто результат иной раз бывает не сразу». «Шанталь, ты должна мне помочь. Поезжай завтра с Мартой, оставь кладет здесь. Думаю, без посторонних мы быстрее найдем общий язык». Мне представилось лицо Бернара, когда я ему предложу остаться и находить общий язык с папой, и я невольно расхохоталась. «Нет, мне не жалко было помочь родителю, но ему-то нужна другая и Нора-Маруа, а мне — та, что сейчас у нас в доме». Без нее поездка к лорду Эгре теряла всякий смысл. «Боюсь, завтра и Нора-Маруа не согласится остаться». «Да и Марту Лорта Гре пугает, да и коты, сказала я обиженному папе. «Но потом могу целую неделю просидеть в своей комнате безвылазно, чтобы тебе не мешать». Папа вздохнул. Видно, настроил себе уже на завтра планов, которые я своим отказом безжалостно уничтожила. Но если завтра все пройдет так, как надо, то он сможет поухаживать за той и Норой маруа которая более благосклонно к этому отнесется. В конце концов, Бернар уже так запачкал ее светлый облик, что бедная Нора вправе рассчитывать на какую-нибудь компенсацию, пусть от моего папы, не так уж она плоха, как оказалось. Папа немного поуговаривал, но я согласиться не могла, поэтому вскоре расцеловала его на прощание и побежала к себе. Так распирало меня желание поговорить с сообщником. Бернар нервно расхаживал по комнате опять без всякого морока. Он не услышал стука в дверь, до того был погружен в собственные мысли. Пришлось постучать его по плечу и укоризненно покачать головой. Совсем бдительность потерял. А если бы сюда зашла Марта и обнаружила постороннего мужчину вместо женщины? Она бы в обморок не упала. Она бы заорала так, что посрамила любую магическую сирену. «Завтра. Все решится завтра», — возбужденно сказал Бернар. «Артефакт будет у меня в руках, и все закончится, слава богине. Как мне надоело притворяться женщиной и сидеть здесь, ничего не делая». «Притворяться у вас не слишком-то хорошо получается, вы постоянно себя выдаёте», — попыталась я остудить его пыл. «Мне кажется, лорд Эгре что-то заподозрил». «Если бы он что-то заподозрил, здесь была бы уже группа захвата», — уверенно ответил Бернар. «Что я, Эгре, не знаю». «Если бы вы его знали», — едко заметила я, «вам не пришлось бы сидеть под женским мороком у нас дома, ничего не делая». «Подпустили врага так близко, что чуть было не погибли». «В вашем положении нужно больше про осторожность думать, а не мечтать о завтрашнем дне». «Я не мечтаю, я строю планы. Улавливаете разницу?» — обиженно сказал Бернар. «Нужно, чтобы он привел нас в свой кабинет, а потом вы его увели, а я остался. Только как это сделать, я пока не представляю. У него кабинет окнами куда выходит?» «В парк?» «Так это же замечательно!» — оживилась я. «Сначала я прошу его показать, где он работает». «Повосхищаюсь его прекрасным вкусом, посмотрю в окно, увижу парк, предложу прогуляться, но так, чтобы компаньонка смогла за нами наблюдать. Потом я его увожу, а вы вскрываете сейф». «Идеально!» — восхитился Бернар. «Шанталь, вы гений! Можно я вас расцелую?» И тут же, не дожидаясь моего согласия, полез обниматься. Я еле успела выставить руки перед собой. «Вы с ума сошли!» — возмущенно прошипела ему в лицо. «Какое расцелую!» «Нам сначала артефакт надо найти, потом целоваться». «Потом можно еще. Поцелуев много не бывает», — уверенно ответил он. «А нам нужно закрепить успех нашего предприятия». «Вот когда будет успех, тогда и будем закреплять». Я была непреклонна. «Бернар, я даже жениха не целую, хотя у него на это намного больше прав. Завтра никакого жениха не будет, забудете его, как страшный сон, Шанталь». Он упорно не желал меня отпускать. Наверное, надеялся уговорить. Я забеспокоилась, смогу ли я его остановить. Как вдруг... «Шанталь, как ты могла?» — раздался вопль из открытого окна. На миг там промелькнуло страдающее лицо Гастона, а потом раздался грохот, прямо указывающий на то, что мой любимый розовый куст опять пострадал. «Богиня!» — в ужасе простонала я. «Он сейчас вас выдаст, и никакого завтра не будет». «Может, он шею свернул?» — понадеялся Бернар. «Одним игре меньше». «С нашим-то счастьем он скорее уже жалуется кому-нибудь на мое непостоянство. Восстанавливайте скорее и нору Моруа, и вниз. Попытаемся все исправить, пока Гастон вопить не начал».